Глава 4. Отдел связи с выпускниками Бостонского колледжа слушает. Чем я могу вам помочь? Мужской голос в трубке на другом конце телефонной линии звучал бодро и деловито. Наверное, ему за 50, но до 60 он еще не дотянул. Подумала Джина. «Здравствуйте, меня зовут Джина Кейн. Я окончила Бостонский колледж 10 лет назад. Могу ли я узнать, с кем сейчас говорю?» «Меня зовут Роб Мэнион». Рада познакомиться с вами, мистер Мэнион. Пожалуйста, зовите меня просто Роб. Спасибо, Роб. Надеюсь, вы сможете помочь мне получить кое-какую информацию. Если вы хотите узнать сведения о проведении встреч выпускников, окончивших наш колледж в том или ином году, то они публикуются на нашем веб-сайте. Я могу дать вам его адрес в интернете. Нет, я звоню по другому вопросу. Я бы хотела связаться кое с кем из тех, кто учился у вас в то же время, что и я. «В таком случае я, возможно, смогу вам помочь. Как зовут этого человека и в каком году он окончил наш колледж?» «В этом-то и состоит загвоздка», — сказала Джина. «Полного его имени я не знаю. У меня есть только адрес его электронной почты». «Тогда почему бы вам не отправить ему электронное письмо и не узнать его полное имя от него самого?» Джина попыталась говорить так, чтобы не показать Робу, что она раздражена. «Уверяю вас, я об этом уже думала». Джина была не уверена, стоит ли ей сообщать этому робу Мэниону, что она журналист. Одни люди воодушевлялись, узнав, что говорят сотрудникам СМИ. Другие же, наоборот, сразу словно набирали в рот воды. Мой вопрос сводится к следующему. «Если я сообщу вам адрес электронной почты, сможете ли вы сказать мне, имеется ли у вас информация о его владельце?» «Полагаю, наши правила не позволяют делиться нам информацией подобного рода». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — гнула свое Джина. «Но мой вопрос отнюдь не об этом. Даже если вы не можете поделиться со мной этой информацией, я просто хочу узнать, имеется ли она у вас вообще». Все это весьма необычно», — сказал Роб, — «но я все таки проверю. Подождите минутку, пока я залезу в нашу базу данных» в каком году человек о котором вы спрашиваете окончил наш колледж точного года я не знаю ответила джина но у меня есть основания полагать что это произошло в одном из следующих шести лет и она продиктовала робу годы в течение которых си с наибольшей долей вероятности могла окончить бостонский колледж мне придется просмотреть данные по каждому году отдельно со вздохом и с явным раздражением в голосе сказал роб я очень благодарна вам за помощь горячо заверила его Джина. Итак, интересующие вас данные уже выводятся на экран моего компьютера. Что касается первого года, то ответ отрицательный. Что касается второго, тоже. И то же самое можно сказать и о третьем, и о четвертом, и о пятом, и о шестом. Мне очень жаль, но, похоже, я ничем не могу вам помочь. А говоря вообще, у вас есть нынешние адреса электронной почты ваших выпускников прошлых лет? Мы по мере сил стараемся обновлять имеющиеся у нас контактные данные. Но в этом вопросе нам в основном приходится полагаться на самих выпускников и выпускниц. Если кто-то из них начинает использовать новый адрес электронной почты и отказывается от того, которым располагаем мы, не сообщив об этом нам, то новый адрес не попадает в нашу базу данных. То же самое можно сказать об адресах места жительства и номерах телефонов. А данные за последний год – из тех шести, которые я попросила вас проверить, все еще остаются у вас на экране?» «Да». «Тогда не могли бы вы сказать мне, сколько студентов по фамилии Райан окончили колледж в этом году?» «Мисс Кейн, среди наших студентов многие имеют ирландские корни». «Я знаю», — ответила Джина. «Я как раз одна из них». «Этот ваш звонок занимает ужасно много времени, мисс Кейн. Прошу вас, называйте меня Джины. И знаете, Роб...» Я очень, очень признательна вам за то, что вы были так терпеливы. И прежде чем мы закончим эту беседу, я бы хотела поговорить с вами о письмах с просьбами о пожертвованиях, которые я получила от колледжа в этом году. Как это любезно с вашей стороны!» – встрепенулся Роб. Теперь в его голосе звучал куда больше энтузиазм. 15 минут спустя Роб отправил на электронную почту джины несколько таблиц. «С подробными данными» обо всех выпускниках университета по фамилии Райан, окончивших курс обучения в интересующие ее 6 лет. При этом с ее банковской картой были списаны 3000 долларов, которые она пожертвовала своей альмаматор.